6 милях к юго-западу. Скоро впереди, справа по курсу, была обнаружена скала Куджима, а за ней островок Канмуриджима. Их планировалось обойти с востока, повернув затем к гавани. В этот момент с шара сообщили, что из Майдзуру выходит четыре небольших паровых судна и направляются к нам. Их дымы были видны с воздуха, в то время как с кораблей не берега впереди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 по сигналу с николая колхозы корея застопорили машины между мысом Нии и островом конмури джима в то время как броненосцы продолжали приближаться к входному каналу колыма все также держала позицию в миле за кормой флагмана с берега который был всего в мили с небольшим слева от левофлангового наварина никто не стрелял по сообщениям с шара в гаванях также не было никакого движения на входных мысах видели какие-то укрепления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 Как с малых броненосцев смогли разглядеть начало японской атаки, сшедшего вторым в колонне Синявина передали на флагман флажный семафор, что вошли в пятно всплывающий с дна мути ила, как будто ушаков идет по мелководью, и сразу следующий, что за Синявиным все то же самое, только гуще, а потом, что муть уже кончилась, дна не флагман». Не сидевший в воде глубже всех троих Синявин, не замыкавший строй Апраксин не задели, но оно, судя по всему, было близко. До ближайшего берега, мыса Накагира, курсом на который шел сейчас весь отряд, было еще более двух миль, но видимо от мили или банки, над одной из которых только что благополучно проскочили, в бухте все же имелись фино таком удалении от берега.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 В момент завершения разворота сигнальным прожектором с колбасы было передано сообщение о начале атаки японских миноносцев и курсе противника. Получив доклад сигнальщиков об этом, Ессин все же не отменил своего распоряжения о движении малым ходом. Его отряд уже шел на перерез японцам, но очень медленно. Глубины все еще были большими, вероятно...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 что окончательно выводило их из игры в ближайшее время и позволяло начать троллиния немедленно. Понимая, что, войдя в гавани, броненосцы смогут в полной мере реализовать свою артиллерийскую мощь, а это, в вкупе с активными подрывными работами, позволит сберечь боезапасы и даже пополнить его с транспортов, на которые во Владивостоке был погружен дополнительный комплект для скорострелок.